Глава 24. «Как приручить чудовище?» «Эдвард, значит», — думает лампёшка, поднимаясь по лестнице. «Не рыб. Эдвард». Имя рыб ей кажется более подходящим. На подносе позвякивают чашка с тарелкой. У девочки слегка дрожат руки. Кролик так и остался безымянным. Она придумала ему кучу кличек — пушистик, длинноух, вилли... Но мама говорила, — Не надо, не надо его никак называть. Только привяжешься зря. Так и случилось. Лампёшка держала его на руках, ласкала, пока он не привык к ней, пока не стал спать в её постели и не перестал убегать. Мама качала головой. — Не вздумай слишком его любить. — А я буду, — отвечала девочка. — Буду, и всё. Двигаться осторожно, не пугать, улыбаться. Говорить тихо, ласково. Вот как нужно приручать. никакой он не чудовище, это уж точно. Кролик поначалу тоже кусался. Лампёшка тихонько отодвигает засовы. «Не бойся, это всего лишь я», — объявляет она поспешно, открывая дверь. В комнате по-прежнему дурно пахнет. Надо открыть окно, постирать просто не надо... «Стучаться не умеешь?» — доносится до неё сердитый голос. «Откуда?» — непонятно. Э, э умею. Лампёшка оглядывается. Шторы снова задёрнуты. Солнце почти не пробивается сквозь щели. В комнате темно. «Ну так стучи!» Говорит голос. «Сейчас?» «Нет, сейчас не надо. Ладно, забудь. Поставь поднос. Сюда!» Лампёшка всё ещё никого не видит. Но голос рыба, то есть Эдварда. «Сюда! Эй!» «Ты слепая или глухая?» И девочка, наконец, замечает, он лежит на полу, почти полностью спрятавшись под кроватью. Перед ним раскрытая книга, чёрные, как смоль глаза, рассматривают лампёшку. Или просто безмозглая. «А, вот ты где!» — приветливо отвечает она. «Я тебя не...» «Что это?» «Что принесла?» «Твой завтрак», — радостно сообщает лампёшка. Пахнет мерзко. Давай сюда. Он нетерпеливо постукивает пальцами по полу. Ты, наверное, проголодался? Девочка нагибается и ставит поднос на полу у кровати. Это еще что такое? Э -э Марта сказала, что ты ешь только рыбу. Но рыбы не было. Она сегодня купит. Быстро и дружелюбно объясняет девочка. Но ты так давно ничего не ел, что я подумала, принесу тогда яичницу. Забери обратно. Мальчик отталкивает от себя тарелку, и яичница соскальзывает с куска хлеба. — А это? — Молоко, что ли? — Молока я не пью. — Но ты уже очень давно ничего не... — Потерплю еще денек. Принеси лучше свежей воды. В стакане. В чистом стакане. Лампешка окидывает взглядом комнату. Кругом грязь, разводы плесени. — В чистом стакане, — повторяет она. — Хорошо, я... «После этого можешь поменять постель, а в половине четвертого пришли кого-нибудь, мне нужно принять ванну». «Ванну?» «Да, ванну. Каждый день в половине четвертого я принимаю ванну. Ты в состоянии это запомнить?» «Конечно. Запомню». Лампешка наклоняется, чтобы забрать поднос. Мальчик бросает взгляд на повязку у нее на руке, но ничего не говорит». Вблизи она видит, что его кожа уже не такая серая и шелушащаяся. И сам он не такой уж изможденный, как прошлой ночью, не такой бледный и горячий. Сейчас, когда хвост не на виду, он кажется обычным мальчиком. Ну да, мальчиком. С зелеными волосами, черными, как смоль, бесовскими глазами и полным ртом острых зубов. «Чего? Чего уставилось?» «Ничего», — спохватывается лампешка. «Ничего я не уставилась». Она опускает поднос на большой комод, заваленный книгами и бумагами. Среди бумаг стоят грязные чашки. Их надо будет снести на кухню. Она принимается раздвигать штор на окнах. «Я разве просил тебя это делать?» «Нет». Улыбается лампёшка как можно дружелюбнее. «Но сегодня такое солнышко, что...» «Ненавижу солнце! Закрой!» «Вот как? Хорошо». Она задергивает шторы. Гладить дикого кролика, пока тот не привыкнет, было проще, — думает она. Но и это заняло много времени. У пятого окна девочка задерживается. Вдали, на фоне голубого весеннего неба, темно-серый маяк. — Ты что, глухая? — говорит мальчик. — Или до тебя все долго доходит? Он нетерпеливо пощелкивает пальцами. — Ты что-то сказал? — оборачивается к нему лампешка. — Да, дважды. Повторю. Подай атлас, пожалуйста. Положи сюда. Чего? Ты не знаешь, что такое атлас? Знаю, конечно, просто не расслышала. Лампёшка отводит глаза. Не очень-то легко говорить с таким ласково. Атлас. Атлас. Девочка озирается по сторонам. На букву А. А? На книжной полке, цедит он. «Ага!» — доходит до лампёшки. «Это такая книга?» «Да! Книга, да!» Мальчик внезапно срывается на крик. «Книга с картами, географическими, морскими! Ты что, карт никогда не видела, деревенщина!» Он скалится, и из его глаз словно брызжет яд. Лампёшка растерянно пятится. Книги здесь повсюду. Она подходит к стене и разглядывает полки. Книги стоят рядами, все в коричневых кожаных переплётах. Все повёрнуты спинами-корешками к ней, словно нарочно над ней насмехаются. Она такая... Э, -э коричневая? Э. Она знает только букву Э. И даже её нигде не видать. Мальчик на полу следит за каждым её движением. Она нерешительно снимает с полки книгу, первую попавшуюся. «Это?» Он не отвечает. «Неужели угадала?» Она оборачивается и видит в его глазах изумление. «Да она не умеет читать!» восклицает он. «Ты не умеешь читать!» Лампёшка молча кладет перед ним книгу. «Это не та!» «Книга есть книга». «Ничего подобного!» Отталкиваясь локтями, он слегка выползает из-под кровати. Вот-вот и покажется хвост. «Почему ты не умеешь читать? Ты что, в школу не ходила?» «Ходила». «Но для школы у тебя, конечно, не хватило мозгов». «Две недели. Я проходила всего две недели». «Две недели? А потом что?» «А потом пришлось другим заняться». «Чем другим?» «Не твое дело». Она берет поднос с остывшей яичницей. Он трясется и позвякивает у нее в руках. Пойду отнесу это вниз. И принесу новые простыни. И полотенца. И чистый стакан. А в полчетвертого вернусь, чтобы помочь тебе искупаться. Я все запомнила, представляешь? И определять время я, к твоему сведению, тоже умею. Широкими шагами лампешка направляется к двери. Она совсем забыла, что собиралась двигаться неторопливо, спокойно. Но чего уж тут теперь? На пороге она слышит. «Погоди!» «Чего тебе?» «Это же будешь не ты!» Он снова скрылся под кроватью почти полностью. «Что не я?» «Не ты же теперь будешь приходить!» «Я!» — кивает лампёшка. «Я Эдвард!» «Тебя ведь Эдвардом зовут?» Она пытается улыбнуться, но получается не очень. Всё равно ему оттуда не видно. «Неужели больше некому?» — Нет, — отвечает лампешка, — больше некому. И уходит вниз на кухню. Однажды утром он, конечно же, исчез, ее кролик, как мама и предсказывала. Утром она проснулась одна, а днем обнаружила зверька, болтающимся на крючке в сарае, обезглавленным и освежованным. Что ж, денег у них много не водилось, а есть что-то надо было. Это лампешка понимала. Было больно, Но она понимала.